Вернее, действовать я начал за долю секунды до того, как этот старик выкрикнул непонятное слово Как будто неведомая сила подтолкнула меня в спину Потому что я точно знал, этих троих необходимо убить Но еще раньше, чем мне удалось до них добраться, орудовать начал базант Его огромный кулак ударил старика в лицо с такой силой, что того опрокинуло на спину. Ну а дальше мне стало не до того, чтобы оглядываться по сторонам. Троица моих противников оказалась настолько быстра, насколько это вообще возможно. И даже за гранью. Все они выбрали общей целью Александра, его-то и пришлось прикрыть. Самого Александра спасло лишь то, что он неловко отшатнувшись упал. но ну а потом я встал у них на пути. Шпага отлично подходит и для рубящего удара, если уметь ей пользоваться. Быстрым движением самым кончиком клинка по ничем не горлу, вскрывая трахею до самых шейных позвонков. Затем, согнувшись почти пополам, уйти под руку следующему, чтобы достать дальнего из трех, уколом целясь вверх живота, где сосредоточено так много нервных центров. И сразу же атаковать последнего, еще не повернувшись к нему, фактически наугад, вонзая ему шпагу под мышку с такой силой, что она едва не пробила тело насквозь, встретив на своем пути сердце. Прыжег назад, и я завертелся на месте. Теперь уже на всякий случай, ибо противников больше не осталось. Но существовала вероятность, что Виктор, желая помочь, атакует кого-нибудь из них. Сделает это неловко, и тогда, защищаясь, придется парировать его удар, направленный совсем в другого, но волей случая, целящийся в меня, Случается и такое. Нет, единственное, что он успел, так это ухватиться за Эфес шпаги. цел поинтересовался я, помогая Александру подняться на ноги. Меня мучил все тот же вопрос. Зачем ему понадобилось представляться чужим именем? Как будто бы да. Утвердившись на ногах, Сар Штроук обвел вокруг себя взглядом, скользнув им по всей троице. Двое были уже мертвы, а третий доживал последние секунды. Александр посмотрел на меня, но ничего не сказал. Где-то за нашими спинами в развалинах форта нарастал шум. Конечно же, там не могли не увидеть произошедшего. Я убил парламентёров. Так это могло выглядеть со стороны. Возможно, теперь нас попросту пристрелят, даже не разбираясь в ситуации, и потому стакер торопился нас прикрыть. Никогда бы не подумал, что смогу ударить старика, — негромко сказал Базант. «Сам от себя не ожидал, как будто помутнение нашло. Но в любом случае, если меня сейчас убьют, получу по заслугам. Кстати, куда он делся?» Седобородова нигде не было видно. Ни вблизи нас, ни ковляющим где-то вдалеке. Базант тряхнул головой, после чего потер глаза кулаками. Кожа на костяшках правой руки была заметно содрана. «Господа!» — обратился он сразу ко всем. «Ради самого Петеликова старик действительно был!» «Ну и об кого вы тогда разбили руку?» – пожал плечами Виктор. Мы продолжали стоять, слыша за спиной приближающийся топот лошадиных копыт, глядя туда, где находились две сотни теперь уже наверняка врагов, ожидая, что в любой момент они прискачут сюда, чтобы изрубить нас на части или откроют огонь с того места, где находятся. «Нет, царь Клеменце!» «Вы молния», — сказал Сара Грок. «Никогда бы не поверил, что такое возможно. За время, которое мне понадобилось, чтобы обнажить шпагу ровно наполовину, вы успели убить всех троих. Кстати, господин Сар Штроук, позвольте поинтересоваться, почему вы представились чужим именем?» «Я?» «Нужно быть великим актером или находиться в истинном недоумении, чтобы передать все те эмоции, которые Александр изобразил на своем лице?» «Господа...» С чего вам это вообще в голову пришло? У меня есть имя, данное от рождения, и я им горжусь. Сэр Клеменсе? Виктор и Базант посмотрели на меня. Все так и было. А что, это так важно? Спросил Синьей Пронст, о чьем присутствии я успел позабыть. Кстати, я должен признать, что с вами очень интересно путешествовать. Одни люди исчезают, другие представляются чужим именем, а третьи... Он посмотрел на меня. «Проявляют чудеса скорости. Господин Сарклеменсе, как дорого вы берете за уроки владения шпагой. С удовольствием бы у вас получился Боюсь, только они мне не по карману». «Будь на месте Синдея кто-нибудь из дворян, его слова прозвучали бы оскорблением, после чего последовало бы пощечина, вызов и, как следствие, дуэль. Как с моей стороны, так и от любого другого». Ибо не к лицу людям, которые носят шпагу для того, чтобы в любой момент защитить свою честь, заниматься учительством за деньги. Но клоуны на то и клоуны, чтобы позволить себе то, за что другие могут поплатиться жизнью. И потому я сдержался, не стал ничего говорить в ответ, хотя слова были заготовлены резкие, как удар кнута. Тело все больше наливалось болью. Болело все. Мышцы, связки, суставы. И причина была понятна. Они не умеют работать настолько быстро. Такого им от природы не дано. Если рядом нет невидимого кукольника, который управляет вами как марионеткой. И не только вами. Заставляя других называться чужим именем и бить стариков кулаком в лицо. Боль была мне привычной. От занятий со шпагой, когда изматываешь себя так, что тело ноет, моля о пощаде. От падений с лошади, что тоже случалось от ран, которых у меня предостаточно, и последний случай от дубин послушников шестого дома, в существование которого сейчас я почти верил. Но чтобы так... Нет, ничего подобного со мной еще не происходило. Первым возле нас оказался Курт Стаккер. Он соскочил с коня почти на полном ходу. Его наемники проехали чуть дальше, и теперь между нами и противником горцевало полсотни всадников. Господа, что тут произошло? Они, — Виктор указал на бездыханные тела, — пытались убить сарштроука и уточнил, после того, как Александр представился Клаусом сарштраузеном. Виктор хотел сказать что-то еще, мне пришлось жестом прервать его. стакер все потом, не забывайте об остальных». «Сдается мне, им нет никакого дела до того, что здесь произошло, господин сарклеменце». Курт отчего-то выглядел веселым. «И еще». «Если я сейчас вам скажу, что это был лучший бой, который мне приходилось видеть, вы никуда меня не пошлёте?» «Пошлю. Назад, в Гладстуар. Пешком». «Неважно, выглядишь», — сообщил мне Клаус. «Бледен, как сама смерть, и взгляд какой-то потухший. С тобой всё хорошо? Помощь не требуется?» «Что там происходит?» Сил после того, как я вернулся в развалины форта и улегся прямо на траву, не было даже для того, чтобы поднять голову и посмотреть вдаль, туда, куда направился стаккер со своими людьми. Судя по звукам, ничего такого, что заставило бы обеспокоиться. «Там все нормально, Даниэль. Если может быть нормальным то, что не поддается никакому объяснению. Все они ведут себя так, как будто только что проснулись. Где мы? Что с нами?» Мне уже доложили, но сейчас вернется стаккер и расскажет подробно. «Как тебя звать?» «Ты опять за свое!» Сар Штраузен гордо вскинул голову. Очевидно, вспомнил, что после каждого подобного вопроса получает от меня словесную выволочку. «Знаешь, Даниэль, я сам себя в последнее время не узнаю. Уверен, даже если бы не получил пост наместника, мне следовало бы пуститься в путешествие. Оно многое дало мне уже, а ведь наш путь далеко еще не закончен». Конечно, в твоей компании. И все-таки ты не ответил на мой вопрос. Я по-прежнему не понимал, что вокруг нас происходит. Не понимал уже давно. С того самого момента, когда получил вызов от ламгрок от человека, прибывшего откуда-то из-за границы, целью которого было со мной покончить. Но Ламгрок еще полбеды. Например, одна сторона заявляет, что Сар Клеменце непобедим, Другая с ней не соглашается и предлагает пари на крупную сумму. Чем не объяснение? Но то, что начало происходить после нашего прибытия в Бруман, не поддается никакой логике. Во всяком случае, большая часть его. Мои непонятные видения, никому не нужная гибель Клариссы, те четверо в темном переулке, кинотав когда прикосновение к нему в жаркий день серьезно обморозило мне ладонь. Теперь еще и люди, которые как будто намеренно искали Клауса сарштраузна И они точно знали, где его найти. Ладно бы они гнались по нашим следам из Нантунета, но ведь ехали навстречу. А представление Александра чужим именем, хотя сам он клятвенно уверяет, что назвал свое собственное. Еще исчезновение старика. Сейчас я готов поверить во что угодно. Даже в то, что четверть часа назад мной управлял косноязычный паяц Синдей Пронст. Докажите мне, что магия существует, и тогда все встанет на свои места. Не буду тебя злить, Даниэль, не в том ты -то сейчас состоянии. Меня зовут Клаус Сарштраузен, и родом я из столицы королевства Ландаргия, Глацтуара. Моего отца зовут Стивеном, и поговаривают, что он состоит в тайном совете короля. Между прочим, небезосновательно поговаривают. Что о себе рассказать еще? Я единственный ребенок в семье, поздний ребенок и страстью всей моей жизни являются шахматы. Достаточно? Или о чём-то всё-таки умолчал? Теперь попросишь рассказать о своём детстве?» Он улыбался. «Достаточно. Главное, что ты не назвал себя Александром Сарштроуком, что вполне могло бы случиться». «Клаус, магия существует?» «Даниэль, может быть, сейчас не самое подходящее время разговаривать на подобные темы?» Сарштраузен поморщился. И вообще, тебе стоило бы отдохнуть. «Отдохну», — кивнул я. «Обязательно отдохну. А пока распорядись, чтобы накрыли на стол. Что, прямо здесь, посреди развалин? А почему бы и нет? Среди вещей, которые сопровождают тебя от самой столицы, есть и раскладной стол. Вот именно его накрыть и распорядись». Насколько персон, то ли в шутку, то ли всерьез, поинтересовался Сар Штраузен. По голосу так сразу и не определишь. Открывать глаза была лень, к тому же веки казались свинцовыми. Нет, никогда раньше ничего подобного со мной не случалось. Как посчитаешь нужным? Да, прежде всего прикажи достать то замечательное кресло, в котором ты так любишь созерцать закаты. Сейчас мне оно точно не помешало бы. А если поможешь подняться и в него пересесть, буду благодарен всю оставшуюся жизнь». «Можете себе представить, они совсем ничего не помнят», обратился к сидящим за столом Курт Стаккер. Он все не мог успокоиться. «Кто последние несколько дней, а кто и куда больше? Расскажи мне кто-нибудь подобное, ни за что бы не поверил ни единому его слову. Чудеса какие-то». «Ладно, крестьяне». «Но драгуны!» «Но офицеры!» «Они-то как объяснят свою отлучку, когда вернуться «За такие вещи можно и под трибунал, за дезертирство угодить». И что им теперь сказать в свое оправдание? Потеря памяти на несколько дней? Ну и кто же в здравом уме поверит? А лошади? Вы видели, что собой представляют их лошади? Они же едва стоят на ногах. Полное впечатление, будто их и не кормили, и не поили длительный срок. И даже не ослабляли подпруг. Все пришли в себя. Меня не будили, я проснулся сам. Чтобы узреть накрытый стол, который явно дожидался моего пробуждения. Он, если и не ломился от обилия яств, то заставлен был, как будто нам предстояло отметить некое знаменательное событие. Хотя, возможно, именно так все и было. «Как будто бы все, но некоторые до сих пор находятся в прострации. Считаю, к утру им станет лучше», — ответил стакер «А вообще, господа, что вы обо всем этом думаете?» «Мне почему-то афоризм», — вспомнился, — заявил Синьей Пронст, которому тоже нашлось место за столом. «Афоризм?» Удивились, наверное, все, но вопрос задал Александр. «Именно! Думаю, он как нельзя лучше подходит к ситуации!» И, придав лицу торжественное выражение, с чувством произнес. «В дурацких играх и призы дурацкие!» Стаккер, не скрываясь, хмыкнул. Другие сделали вид, как будто ничего не произошло. «Я подумал, что Синьдей не так уж и не прав». Базант заявил, что ударил таинственного старика помимо своей воли. Как будто кто-то распоряжался его телом. Причем в тот самый миг, когда сам я атаковал троицу, решившую убить Александра, принимая его за Сарштраузена. Тоже как будто бы против своей воли, хотя с этим все было сложно. В тот миг в моей голове возникло решение, что нужно сделать именно так. И я, не задумываясь, сделал, как сделал бы любой другой. Все мы подчиняемся своим мыслям и только руку от огня дергиваем рефлекторно. Загадка заключалась в том, что никаких предпосылок для этого не существовало. Ну, назвался Александр чужим именем, впору удивиться и только. Но откуда-то же у меня взялась уверенность? Причем за доли мгновения до того, как было бы уже поздно, ведь промедли я и Сар Штроука нанизали бы как минимум на парочку шпаг. Нет, телом своим я управлял сам. «Вероятно, тот, кто навязал мне мысль атаковать, полностью доверял моим навыкам. Но он добавил скорости за гранью того, что мне доступно, вследствие чего у меня и болело сейчас все, что только может болеть. И еще было очень обидно. Мне никогда не научиться действовать с такой проворностью сознательно, как бы к тому ни стремился». «Сингей, на этот раз вы превзошли самого себя!» Стаккер продолжал ухмыляться. «Так что будем делать, господин сар Клеменсе?» — поинтересовался он. «Не исключено, что подобные встречи станут нередкими». «Продолжим путь той же дорогой. Те, кто нас ищут, найдут везде. Поедем ли мы напрямик, сделаем ли широкую дугу, отклоняясь вглубь Ландаргии, или даже начнем петлять по степи, как зайцы, запутывая следы? Если только господин сар Штраузен не примет другое решение». «Какое именно, Даниэль?» «Возможно, тебе надоело путешествовать, и ты решил вернуться в Нонтунет, а из него назад в Гладстуар. Кстати, Стаккер, что там с лошадьми?» «С лошадьми?» — не понял он. «Вы сами утверждали, они выглядят так, как будто не поины, который день подряд. Есть здесь поблизости водопой?» «Люди играют в дурацкие игры, чтобы получить в итоге не менее дурацкий приз. Но почему должны страдать лошади?» «Есть!» В четверти часа неспешной трусцой на запад. Там в низине то ли широкий ручей, то ли узкая река. Думаю, все они уже напоены. Ну, хоть с этим все в порядке, подумал. Я поднимаясь на ноги, чтобы отправиться в свой шатер. Да, господин Стаккер, выставьте на ночь двойные караулы. Не хватало, чтобы старик материализовался снова. К тому же еще и не один. На завтра пошел сильный дождь что в здешних краях в начале лета редкость. Грунтовая дорога превратилась в месиво и, как результат, застряла одна из телег, груженная необходимыми в пути вещами. В частности, на этой были сложные походные шатры. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я соскочил с рассвета, чтобы помочь. Клаус и остальные изумленно на меня посмотрели, но последовать моему примеру все-таки не решились. Да и сам я потребую кто-нибудь объяснений не смог бы придумать своему поступку ни малейшего обоснования. Зачем? Чтобы выкупаться в грязи? Без моей помощи никак было не обойтись? Что-то еще? Но Кэлли скоро надумал присоединиться, помогать пришлось всерьез. Ведь я занимал чье-то место, чья помощь точно бы пригодилась. Настолько серьезно увязла повозка. «Так, по команде!» Спасением телеги руководил ее возница, бородатый пожилой мужик. Уж не знаю, чем привлекло его путешествие. В такие годы стоило бы подумать о том, чтобы внуков нянчить, а не отправляться на долгие месяцы непонятно куда. Хотя, возможно, никто его и не спрашивал. Широкая спина возницы находилась сразу передо мной, и при желании я смог бы дотянуться до его взбугрившейся узлами жил шеи. «Навались!» — командовал он, и мы дружно навалились. «А ну-ка еще раз!» Телега пошла внезапно. Мне не удалось выдернуть увязшие в самой настоящей топе сапоги и не хватило ума вовремя разжать крепко вцепившиеся в борт руки. В итоге я упал лицом в грязь, заодно уронив в нее же возницу. «Да твою же ты безмозглую дубину!» Яростно взревел он, с трудом поднимаясь на ноги, весь облепленный грязью с головы до ног. Далее последовали изощренные в своей изобретательности выражения, где нашлось место и мне самому и всем моим родственникам, вплоть до самого первого колена, которые все как один оказались косорукими, косоглазыми, без малейшего признака ума, что в итоге сказалось на мне, типичном образчике того, что не должно существовать на белом свете ни при каких, даже самых исключительных обстоятельствах. И только затем он догадался взглянуть на виновника, после чего его лицо, покрытое загаром и грязью, начало стремительно бледнеть в «Ваше благородие!» Запинаясь и путаясь в словах, начал оправдываться он. «Ради самого Петеликова, простите! Не мог я знать, никак не мог!» Он рухнул в ту же грязь на колени и еще уткнулся в нее лбом. Я лишь отмахнулся от него и, шатаясь, побрел куда-то в сторону, пока не упал на колени сам. Трясся от смеха всем телом и прикрывал лицо грязными ладонями, чтобы никто не увидел ручьем льющиеся слезы. «Вот тебе твой приз, Даниэль!» И даже не сомневайся, ты заслужил его полностью. Такого со мной еще не случалось. Нет, дело было не в словах бедного возницы, которых хватило бы на многие и многие вызовы на дуэли, принадлежи они разным людям и будь они мне равными по положению. Все то, что я услышал, было полностью мной заслужено. Дело в другом. Мне ни за что не удалось бы объяснить приступы своего безумного на грани истерики хохота когда слезы заливали лицо. «Даниэль!» — осторожно окликнул меня Клаус Сарштраузен. «С тобой все в порядке?» «Да», — с трудом произнес я и согнулся в очередном приступе хвала небесам последним. «Приказать высечь этого мерзавца кнутами? За что? За правду не бьют. Даже не вздумайте его хоть как-нибудь наказывать. Сомневаюсь, что сам поступил бы на его месте иначе. Апофеозом всего стали слова Синдия Пронста, который сказал, глядя куда-то в сторону, умные, воду не разводят!» И я готов был поклясться, что он в очередной раз прав. Нам оставался один дневной переход до Ландара, когда наш отряд столкнулся с толпой вооруженных крестьян. В тот вечер мы встали биваком уже после заката, безуспешно пытаясь обнаружить источник воды, которая была на исходе. Затем, наконец, поняли, что скорее переломаем ноги лошадям, чем его отыщем. Местность разительно переменилась. Если прежде она представляла собой типичную степь, то теперь больше всего походила на каменистую пустыню, где частенько попадались и солончаки. «Господин сэр Клеменце, сдается мне нам лучше остановиться на ночлег», сказал Курт Стаккер. «Этак мы всю ночь будем воду искать». «Признаться...» Я с нетерпением ждал от него этого предложения, чтобы слезть с коня и, наконец-то, размять ноги. И теперь пришлось срочно сделать вид, как будто он меня убедил. полагаясь на ваш опыт. Останавливаемся». «Привал!» — скомандовал он. Когда окончательно стемнело, мы увидели вдалеке огни костров. «Кто бы это мог быть?» — размышляя вслух, сказал Виктор Сарогрог. «Вскоре выясним!» Заверил его стакер и тут же выслал разведку, а заодно приказал потушить наши костры. Базант с еще одним лазутчиком вернулись довольно скоро. «Они самые», — доложил он, — и пояснил для тех, кто не понял. «Мятежники!» «Может быть, все не так плохо?» — засомневался Александр Сарштрок. «Какая-нибудь артель? Такое случается. Сезонные работы заставляют их мигрировать по всему югу». «Артель в несколько сотен человек, которая переделала косы таким образом, что они сейчас куда больше похожи на Гвизармы?» Слова Базанта были полны иронии. «Знать бы еще, куда они направляются, задумчиво сказал Виктор, если тоже идут к Лондару, и без дальнейших слов понятно, что мятежников в нем уже много, и тогда имеет смысл обойти его стороной». «В Лондаре мы планировали задержаться на несколько дней, чтобы наконец-то оказаться в очаге цивилизации со всеми ее прелестями. Горячей ванной, вкусным и обильным ужином, мягкой постелью, куда не заползет ни один ядовитый или просто кусачий гад. Когда ни единожды не проснешься от громкого крика ночной птицы, которая в твоем сне покажется смертельной опасностью». «Особенно беспокоиться нечего», — уверенно заявил Курт Стаккер. Даже четыре сотни крестьян нам по силам. Все-таки нерегулярные войска. Хотя, конечно, столкновения хотелось бы избежать. Ночь мы провели без раскинутых шатров, готовящегося в очагах ужина, запах которого дразнит так, что едва дождешься, когда он, наконец, будет готов, и в постоянном ожидании нападения. А на следующий день, ближе к полудню, столкнулись с ними, что называется, нос к носу, причем неожиданно для обеих сторон.